Алексей Иванович Мусатов Дом на горе Часть 2. Страда Глава 1. Большие мхи Рано утром Витя Кораблев постучал к Балашовым в окно. Варя выглянула. Вид у мальчика был такой, словно он только что сошел с витрины охотничьего магазина непромокаемые выше колен сапоги, кожаная куртка, на поясе патронтаж с медными патронами, на голове старомодный картуз с высоким верхом и ремешком, а за плечами грозно смотрела в небо настоящая двустволка. При виде такого великолепия Варя ахнула, а Петька, не моргая, смотрел на Витю почти две минуты, потом стремглав помчался к ручьевым, «Надо же сообщить Кольке, что сегодня начинается охота на уток. Может, им тоже удастся примкнуть к охотникам». «Витька, а усы?» — наконец спросила Варя. «Какие усы?» «Ну, такие, густые, крученные. Тогда ты совсем как охотник на картинке». «Будет тебе», — отмахнулся Витя. «Ты собирайся быстренько. На охоту пойдем, на большие мхи». «И сестра с нами». «Галина Никитична?» — скрикнула Варя. «Тогда и Кости надо сказать, он тоже на большие мхи собирался, и Паша Кивачев с ним». <сёк> «Еще чего?» — нахмурился Витя. Науто каравой не ходят». «Мы только до болота вместе, а там разбредемся. Ты не уходи без нас, мы скоро». И Варя побежала к ручьёбам. Но Кости дома она не застала. Лишь Колька с Петькой о чем-то шептались в углу избы. «Где Костя?» — спросила Варя. «А ну его, злый день!» — пожаловался Колька. «Ушел с Пашей Кивачевым и не взял нас. Шипит, как гусак, не подступись». «Вы что ему сказали?» «А то и сказали, тебя Витька дожидается». «Кто же вас спросил?» — рассердилась Варя. «Ягоды выскороспелки. Девочка выбежала за усадьбу, посмотрела на полевую дорогу, но кости нигде не было видно. Она вернулась домой и, досадуя, что так неладно получилось, решила совсем не ходить на охоту. Но тут к окну подошел Витя с сестрой. Галина Никитична тоже была в сапогах и с ружьем. «Пойдем с нами, Варюша», — позвала она. «Я давно большие мхи не видала». И Варя не устояла. «А девочек можно еще позвать? А пионеров моих?» «Конечно можно!» – согласилась Галина Никитична. «Устроим вроде экскурсии». Минут через двадцать большая группа мальчиков и девочек в сопровождении учительницы тронулась к большим хам. У кого не было ружья, тот нес в руках корзинку или кузовок для грибов и ягод. Колька с Петькой вооружились луками – Показывали всем набор стрел с острыми гвоздиками на концах и наперебой уверяли, что такой стрелой можно убить на повал любую птицу, если только угодить самое сердце. Путь до болота был неблизким. Сначала шли осиротевшим пустынным полем с колючим рыжим жневьем, потом прозрачными перелесками, где мастерица осень уже начала свою тонкую работу. Прошила розовыми стежками зеленую одежку осин. Посадила яркую багровую латку на куст калины. Тронула желтизной березы. Серебристые нити паутины плавали в воздухе. В ветках ели жалостливо кричала какая-то птица. Словно печалилась, что веселое лето подходит к концу. И надо расставаться с такими хорошими местами. Галина Никитична срывала то какой-нибудь цветок, то стебелек травы, то пухлый коричневый шар гриба дождевика. Показывала ученикам и спрашивала, что они знают про этот цветок, траву, гриб. Девочки начали собирать цветы и листья для гербария. Алеша отыскал стебель одуванчика, смастерил пищалку и выдал из нее звук, напоминающий плач ребенка. Уа-уа. Катя сердито зашикала на брата, но учительница только засмеялась. Потом вырвала с корнем пустотелую дудку, попросила у ребят нож, отрезала от толстое толстая нижнее колена, сделала узкий продольный надрез и приложила к губам. Лес согласился тонкими протяжными звуками. «Пошли игры забавы, какая уж тут охота!» шепнул витя и потянул варю за руку они немного отстали и мальчик с досадой спросил зачем варя собрала столько школьников а что ж такого удивилась девочка когда много это интереснее куда как интереснее даже ручьева не забыла пригласить шагу без него ступить не можешь. вот уж неправда вспыхнула варя. Костя и без меня на охоту собирался. «Кстати, где же он?» Оглянулся по сторонам Витя. «Он с Пашей. Наверное, вперед ушел». Витя встревожился. «Хетер, парень. Теперь наши места первым захватит». «Почему наши?» «Есть у нас с отцом такое местечко, у Спиридонова озера. Давно облюбовали, да ничего страшного. Спиридонова озера, оно такое». К нему без ключа отмычки мычки не подойдешь. Просто так не поохотишься. Загадки загадываешь. Есть секретец. Витя посмотрел на девочку. Давай, Варя, махнем туда. Поохотимся вдвоем. Уток там. Да нет, неловко. Варя кивнула на идущих впереди школьников. Мы же все вместе пошли. И она перевела разговор на другое. «Да, видите, мы с Катей в школьной бригаде будем работать. Я и тебя записала». Мальчик замедлил шаг и удивленно присвистнул. «Ты что, возражаешь?» «А я думала, мы ведь всегда с тобой вместе были». Чувствуя, что девочка может рассердиться, Витя поспешно взял ее за руку. «Ну, зачем эта бригада? Нам же учиться нужно». «А Федор Семенович, по-твоему...» Не хочет, чтобы мы учились. «Кто его разберет? Чего он хочет?» Отмахнулся Витя. «Нет, ты только подумай, школьная бригада. сей рожь, пшеницу, сорняки, Поли. А потом еще на ферму направят. Коров чистить, за телятками ухаживать. Это тоже учение?» «А чем не учение?» как Полину Кулачкову. Она со школьных лет за телятами начала ухаживать. А сейчас...» За фермой работает. Про ее опыт в книжках написано. — Нам-то что до этого? Мы же с тобой в город учиться пойдем. В институт. — А из города дорожка куда приведет? Может, опять в колхоз? Вот как сестру твою. — Все равно зря эту бригаду придумали, — не сдавался Витя. — Пустая затея, чепуха. Варя вырвала руку и спрятала ее за спину. Значит, Федор Семенович чепуху придумал. Да еще где при всем народе? Ну знаешь, это не мои слова, отец так говорит. Поправился Витя. Сердится твой отец на Федора Семеновича за критику. Вот и наговаривает. Вырвалось у девочки. Витя потемнел в лице. Ты погоди, не только отец. Мария Антоновна тоже не согласна с директором школы. «Откуда ты знаешь?» – насторожилась девочка. «Вчера отец с ней разговаривал. Так химичка говорит, что школьная бригада только помеха в учении». «А знаешь, как нашу химичку в Высокове зовут? Дачница. Живет, и ни до чего ей в колхозе дела нет». «Пусть хоть и дачница, а свой предмет она вот как знает». «Дело, конечно, твое», — безразличным тоном сказала Варя. «Если боишься отстать, можешь в бригаду не записываться. Не обязательно». И она побежала догонять ребят и Галину Никитичну. Вскоре школьники вступили в густой прохладный лес. Чувствовалась близость болота. Нога тонула в мягкой мшистой подстилке. Появились заросли ежевики, черничника, густо обсыпанного темно лиловыми ягодами. Потом ельник сменился ольховником, запахло прелыми листьями, захлюпала вода, и земля под ногами стала зыбкой, неустойчивой. То и дело встречались трухлявые, умершие на корню деревья. Достаточно встряхнуть их, и они распадались на куски, словно были слеплены из глины. Наконец лес поредел, и открылось большое болото». Кустарники, низкорослые деревья, осока, заросли камыша, рогоза с коричневыми плюшевыми початками, белесый мох, зыбкие трясины и кое-где просторные лагуны с густой черной водой. В отдалении прозвучали выстрелы. — Галина Никитична, давайте и мы стрелять, — напомнила Варя. — Вон они, утки, кружатся. — В самом деле, надо хоть одно ружье попробовать. Согласилась учительница и показала школьникам на сосну с обломанной верхушкой. «После охоты собираться здесь, а сейчас расходитесь!» Но не успели ребята разбрестись по болоту, как из кустов выскочил Паша Кивачев. Был он бледен, мокр, измазан тиной, и в сапогах его, как в насосах, чавкала вода. «Откуда ты?» — кинулась к нему навстречу Варя. «Там, там...» — губы у Паши дрожали. «Ребята, Галина Никитична, там в озере Костя ручьев застрял. Ни туда, ни сюда не может!» «Где это случилось?» — встревоженно спросила Галина Никитична. «В Спиридоновом озере?» «В Спиридоновом...» кивнул Паша. «Веди скорее!» И учительница быстро пошла вслед за Пашей. Глава вторая. Буквы на корме. Узнав от Петьки, что Варя собирается на охоту вместе с Кораблевым, Костя не стал ее ждать и отправился с Пашей Кивачевым на Спиридонного озеро, где всегда в изобилии водились утки. «Пока у них подъем до сборы, а мы первенькими на озеро явимся», — радовался Паша. «Утки не пуганы не меньше дюжины на объем, как пить дать». Через час ребята были у озера. Продолговатое, с причудливыми ответвлениями и топкими берегами, оно затерялось среди болота. Водоросли и камыш с каждым годом все смелее и настойчивее наступали на озеро и грозили совсем скрыть его от глаз людей. Вода в озере была темная, густая, как кофейная гуще, из нее торчали рогатые черные коряги. Охота началась удачно. С первых же выстрелов Костя с Пашей подбили по утке. Птицы кувыркались в воздухе и тяжело шлепались в заросли камышей. — А как же добычу доставать будем? — озадаченно спросил Паша. — Было бы чего доставать, — успокоил Костя. — Ты бей, не зевай, пока лед хороший. Утки, словно пренебрегая молодыми охотниками, так и лезли под ружье, спархивали из зарослей камыша, проносились над озером, плескались в воде. И мальчики не жалели патронов. Еще несколько подбитых птиц упало в озеро. Видал? Селезня подбил кило на пять. Восторженно закричал Паша и вдруг принялся остаскивать сапоги. Я сейчас всю добычу соберу. Он быстро разделся, раздвинул заросли камыша и поплыл но в ту же минуту взвизгнул и с таким видом повернул обратно к берегу, точно за ним по меньшей мере гналась прожорливая акула. Облепленный тиной, Паша стремглав выскочил на сухое место и принялся растирать себе грудь и плечи. Кость от души расхохотался. «Что, брат, не по носу табак?» «Ты не смейся», — обиделся Паша. «Вода как лед». Ноги сводит, и тины полно, только лягушкам плавать. Бр! Костя подошел к озеру, опустил руку в воду. Да, холодненько, верно, подземные ключи бьют. Ну вот, расстроился Паша, натягивая рубаху. Били уток, били, а толку что? Зазвал тоже на это болото, пропадену пропадом. Костя с досадой побрел вдоль топкого берега, На самом деле охота получилась сконфузная. Хотя бы бревно какое-нибудь найти или плотик, чтобы добраться до убитых уток. Но ничего этого на берегу не было. И вдруг Костя заметил что-то продолговатое, черное. Увязая по колени в тени, он полез в камыши. Там стояла старая лодка, и в ней лежало весло, похожее на лопату. Костя даже засмеялся от радости – «Бывают же такие счастливые находки! И что это за добрый человек притащил сюда лодку?» Недолго думая, мальчик столкнул ее в воду и, загребая веслом, поплыл по озеру. Паша, увидев приятеля в лодке, так и застыл сапогом в руке. И хотя лодка двигалась медленно, цепляясь днищем за водоросли, но ему казалось, что она летит как быстроходный катер, и Паша с удовольствием принялся, «Подавать с команды берега. Право руля, так держать. Первая утка в осоке, вторая в камышах». Лавируя между зарослей камыша и осоки, Костя подобрал убитых уток и направил лодку к берегу. Но тут мальчик заметил, что лодка подозрительно быстро наполняется водой. До берега было еще далеко, а она уже села в воду по самый борт и почти не двигалась. Паша с берега размахивал руками и торопил приятеля, но Костя ничего не мог сделать. Почувствовав, что лодка тонет, он прыгнул в озеро и поплыл. Холодная вода обожгла тело, ноги и руки запутались в водорослях, скользких и прочных, как сыромятные ремни. Костя захлебнулся. Вода была горькая, противная. Резким движением он разорвал водоросли, опутавшие руки, и схватился за борт лодки. Она снова начала погружаться в воду. Костя попытался нащупать ногами дно. Озеро казалось бездонным. Мальчик изо всех сил двигал руками и ногами, и как поплавок держался на одном месте. Костя на кораблекрушение сначала даже развеселило Пашу. — Что, брат, тоже не по носу табак? закричал он. Но, видя, что приятель плыть не может, крутится на одном месте и захлебывается, Паша понял, что дело не шуточное. «Держись, ручей, я сейчас!» Он кинулся в кусты, притащил длинную жердь и, войдя по колени в воду, протянул ее приятелю. Но нужно было еще несколько таких жердей, чтобы достать до кости. Паша схватился за голову и с криком «Тонет, спасите!» Кинулся прочь от болотистого берега. Костя, между тем, выбивался из последних сил. Тяжелые сапоги и намокшая одежда тянули его вниз. Но тут ему удалось нащупать сапогом что-то твердое. По-видимому, это была подводная коряга. Костя встал на нее одной ногой и, осторожно, придерживаясь рукой за лодку, смог перевести дыхание и обдумать свое положение. «Что говорить?» Попал он в переделку. Пригвожден к подводной коряге и не может податься ни назад, ни вперед. И Паша куда-то исчез. Что же теперь делать? Не пропадать же? Отец его на фронте разведчиком был. Десятки раз через линию фронта пробирался. Через мины, через колючую проволоку, под огнем. Значит, надо и ему доплыть до берега. Кося с трудом стянул пиджак и бросил его в лодку. Попробовал стащить сапоги, но они размокли, набухли и никак не снимались. Костя сплюнул от злости, достал из-за голенища нож и, наметив торчащую невдалеке от воды корягу, пустился вплавь. Он где-то читал, как отважный моряк сражался со сминогом, И сейчас, замахивая ножом, мальчик разрезал цепкие водоросли, будто отсекал жадные щупальца морского чудовища. А водоросли и корневища, словно сговорившись между собой не выпускать мальчика из озера, становились все плотнее и гуще. Вновь в кости пришлось хлебнуть горькой воды. Наконец он немалым трудом добрался до коряги и оглянулся. От лодки его отделяло метров пять, не больше. А до берега еще не близко. Но да ничего, вот он малость отдышится, соберется силами и доплывет до второй коряги, а там до третьей. Неожиданно на берегу показались Паша, Галина Никитична и школьники. Они думали увидеть Костю по грудь в трясине, позеленевшим от страха. Каково же было их удивление, когда они заметили мальчика верхом на рогатой коряжине. Костя деловито растирал плечи, грудь, глубоко вдыхал и выдыхал воздух. Видали, физкультурой занимается утопленник-то! Обрадовано закричал Паша и замахал кости руками. Эй, ты, с разбитого корабля! Сейчас мы тебя спасать будем! Никто пока не тонет. Видишь, какую я точку опоры нашел. И Костя словно доброго коня погладил корягу и начал опускаться в воду, чтобы плыть дальше. Ручьев, не смей! крикнула Галина Никитична, «Не смей плыть! Держись за корягу и жди!» Ничего не понимая, мальчик забрался на корягу. Галина Никитична тем временем что-то сказала ребятам. Те разбежались по сторонам и вскоре вернулись с длинными жердями. Потом они надрались с кустов ракиты коры и принялись связывать ею концы жердей. Получился очень длинный шест. Его опустили в воду и осторожно начали проталкивать по направлению кости. Вскоре шест ударился о корягу. «Держись крепче, ручьев!» — приказала Галина Никитична. «Мы будем тянуть тебя к берегу!» «Обождите!» — сполошился Паша. «А лодки! Там же у нас утки битые! Коська, бери, бери ее на буксир!» Да Костя и сам был не склонен оставлять лодку, посередине озера. Он подплыл к ней, подтянул шест, привязал его ремнем к носу лодки, а сам схватился за корму. Школьники взялись за другой конец шеста и под команду Паши «Эй да ухнем, сама пойдет!» подтянули необычный караван к берегу. Потом они быстро развели костер и усадили Костю сушиться. Волнение вскоре улеглось. Ребята забросали Костю вопросами и посоветовали назвать корягу-спасительницу островом Доброй Коряги. «Шутки шутками!» — с облегчением вздохнула Галина Никитична. «А все это могло кончиться очень печально. Спиридоново озеро — опасное озеро. Вы же знаете, почему оно так называется. В нем погиб почаевский охотник Спиридон, вот так же полез за убитыми утками и не мог выплыть. Водоросли помешали. Да, Костя, спросила Варя, зачем ты в худой лодке поплыл? Я не заметил, что она худая, сено на дне лежала. Ребята, Галина Никитична! Неожиданно закричал от озера Паша: Идите сюда, мы на след напали. Все подошли к озеру, у вытащенной на берег лодки вместе с Пашей возились Колька и Петька. Вода из лодки вытекла, и ребята с видом завзятых следопытов изучали обнажившееся днище. «Костя, ты видишь?» – спросил Паша. «Вижу. Лодка как лодка. Дыра в дне. Ты смотри, дыра-то какая большущая, а вот и затычка к ней». Паша вытащил спрятанную под скамейкой деревянную пробку и примерил к отверстию в днище. «Как раз подходит. Смекаешь теперь?» «Стой! Я догадываюсь!» – торопливо заговорила Варя. «Если сам хозяин на лодке поедет, он дыру пробкой заткнет, и лодка не тонет. А как кто чужой захочет прокатиться, ну и тони в болоте, как Костя сегодня!» Она растерянно покачала головой. «Но что за человек этот хозяин? Неужели такие на свете водятся?» «Где там человек? Просто жила!» — зло сказал Паша. «Лодки ему жалко, сквалыга проклятый!» Страсти разгорелись. Паша предложил выследить жилу сквалыгу и заставить его прокатиться в худой лодке. Пусть он наглотается тухлой водой в озере, посидит на коряге да накричится, призывая на помощь. Неожиданно взгляд Вари упал на корму лодки. Там сквозь тину... Смутно проступали две смоленные буквы «В.К». Вдруг вспомнились загадочные слова Вити. с передонова озера. Оно такое. К нему без ключа отмычки не подойдешь». «А вдруг это Вити Кораблева лодка?» С испугом подумала девочка. И он никому не сказал, что она худая. У нее похолодели руки. «Нет-нет, не может этого быть». Не выдержав, Варя подошла к лодке и села на корму, загородив ногами буквы. «Будет вам про лодку. Надоело. Спихнем ее в воду». Костя с недоумением посмотрел на девочку. «Зачем же? Может, кому и пригодится. Только надо знак оставить, что дыра в нищи». Он достал нож и, присев на корточки, крупно выцарапал на обшивке. «Лодка худая, будь осторожен». Вскоре, потушив костер, все направились к дому. Убитых уток, привязав к поясу головами вниз, как и принято у охотников, несли Паша, Колька и Петька. Варя задумчиво плелась позади всех. При выходе из леса школьники повстречали Витю Кораблева. На поясе у него красовались четыре утки. «Небогато, охотнички!» – засмеялся он, картинно упирая руки в бока – «Полдюжины уток на такую компанию по косточке не достанется!» Он подождал Варю и зашагал рядом с ней. «Не пошла со мной охотиться? Была бы с добычей. Хочешь мою утку? Бери любую!» Варя покачала головой и поглядела на мальчика. «Ты мне утром загадки загадывал про ключ, про отмычку. Ключ — это твоя лодка на озере?» С дырой в днище. «Смекнула теперь?» «Она самая!» Засмеялся Витя. «А что? Искупались охотнички? Поглотали водички? Вот, наверное, потеха была». «Так это ты нарочно дыру в днище пробил?» «Никто ее не пробивал. Лодка сама прохудилась». «А почему ты не предупредил никого, что она с дырой в днище?» «Чего это ради?» — удивился Витя. — Моя же лодка! — Твоя! Варя остановилась и даже подалась назад. — Что ты говоришь такое? — А потом, люди же не слепые, — поправился Витя, — должны видеть, что лодка худая. — А ты знаешь, что из-за твоей лодки Костя чуть не утонул? — Еще что скажешь, — опешил Витя, — будто он плавать не умеет. Так в Спиридоновом озере нельзя плыть, водоросли мешают. Ты понимаешь, что натворил? При чем — Я-то причем? растерянно забормотал Витя. — Но зачем Ручьев в худую лодку полез? Кто его просил? — Ах, вот как! Ты уже и не виноват! — скрикнула Варя, и в упор посмотрела на мальчика. — Разве Высоковские ребята так поступают? Сколько раз? Заметив поврежденный мост или неисправную дорогу, они ставили знак, что проезд закрыт, и бежали предупредить взрослых о беде. Почему же сейчас Витя Кораблев изменил этой хорошей привычке, никому не сказал о худой лодке на озере и, кажется, не чувствует за собой никакой вины? «Будет тебе, Варька!» — отмахнулся Витя. «Ничего ж такого не случилось!» А вперед Ручьеву наука, в чужую лодку не полезет. «Слушай», — Варя вплотную подошла к мальчику и, задыхаясь почти шепотом, сказала, «Если ты мне друг, завтра же, нет, сегодня все расскажешь. Федору Семеновичу, сестре, ребятам, про худую лодку, про озеро. А не расскажешь, лучше не заговаривай и не подходи ко мне» и она кинулась догонять далеко ушедших вперед Галину Никитичну и школьников. И уже совсем было настигло их, как вдруг свернула в сторону ковражку, где курчавились молодые кустарники, будто только они могли утешить ее в эту горестную минуту. А Ветя Кораблев все еще стоял на дороге и, держа утку в руке, смотрел Варе вслед. Глава 3. 1 сентября. Накануне 1 сентября до позднего вечера в окнах горели огни. Матери гладили детям рубашки и платья, прикидывали, что бы такое приготовить повкуснее на завтрак, отцы давали детям разные советы. Казалось, что всю село готовит школьников в далекий и трудный поход. Утром Варя поднялась с чувством необыкновенной легкости. Было еще очень рано. Петька крепко спал, и девочка, Басая в коротком платьице, выбежала на крыльцо. Промытые ночным дождем белые ступеньки уже нагрелись от солнца и были теплы, как печная лежанка. Варя, жмурясь, постояла немного на крыльце, поговорила с собакой, кинула курам щепотку зерна, и те дробно застучали носами а железный противень. Потом девочка обошла огород, посмотрела на желтеющую листву берез за дворами, постояла у круглого пруда на усадьбе, в котором отражались белые пушистые облака. Нигде долго не задерживаясь, Варя заглянула в колхозный птичник, в телятник, на молочную ферму. Вот и кончилось лето с пионерскими походами, купанием, рыбной ловлей, со сладким запахом сена на лугу, с работой в поле, в саду, на пришкольном участке. Теперь за парту, за книги. Соберутся со всей округи школьники, в классы войдут учителя. Что-то они откроют ребятам. Куда поведут их? На пути встретилась большая лужа. Девочка оглянулась и, убедившись, что за ней никто не следит, с удовольствием пересекла ее, вспенивая дождевую воду. В этом году она, наверное, Последний раз тупает по земле босыми ногами. Теперь придется носить челки, туфли, валенки. У кузнечного цеха Яков Ефимович ковал лошадей. «Не проспала, Варюша?» – кивнул он дочери. «Это хорошо. В такой день не прощается». Когда последний гвоздь был загнан в подкову, Яков Ефимович вместе с дочерью направился домой завтракать. К завтраку собралась вся семья. Пришла с фермы мать, с поля Марина, сползла с печки старенькая бабушка. И хотя о школе и предстоящих занятиях слов было сказано немного, Варя с Петькой чувствовали себя в центре внимания. Бабушка долго копалась в уголке, потом положила перед Варей и Петькой коробочку с ластиками. «Вчера все льпо купила». «Вы уж примите от бабушки! Учитесь на здоровье!» Таким подарком Петька даже оскорбился. «Зачем же такую уйму ластиков? Можно подумать, что у него в этом году в тетрадях будут одни лишь кляксы до да помарки». Но Варя, прибольно толкнув Петьку в бок, заставила его замолчать и поцеловала бабушку в щеку. «Ну, а мне когда в школу являться?» – со смехом спросила Марина – Возвели в учителя, а что да как, неизвестно. А мы тебя известим, пообещала Варя. Надев новое платье и туфли, она побежала собирать подруг. Разве можно идти в школу одной, да еще первого сентября? У ручьевых сборы были в полном разгаре. Костя заставил Кольку обуться в новые башмаки, которые на днях купил Сергей. Башмаки были добротные, с запасом, хотя немного и тяжеловатые. Колька трижды примерял их и каждый раз плаксиво жаловался, что гвоздь колит ему то большой палец, то безымянный, то пятку. Костя терпеливо нащупывал гвозди, загибал их, но Колька все ныл, что это не башмаки, а танкетки, и он завязнет в них в первой же луже. на терпение истощилась. «Ты не хитри!» прикрикнул он на брата. «Все равно босым в школу тебя не пущу». Он заставил Кольку обуться, надеть чистую рубаху, туго затянул его ремешком. «Имей в виду, я тебя в школе каждую перемену проверять буду». Пришел Сергей, спросил, все ли у них готово. «Ну что ж, школьная команда, в путь дорогу, отдай концы», как моряки говорят. Он обхватил братьев за плечи. «Давайте уж так». «Поручьевский. На полную мощность. И чтобы вам за меня не стыдно, и я за вас не краснел. По рукам, значит?» Братья вышли на улицу. У колодца Костя повстречал Варю с подругами. Они зашли к Васе Новоселову, потом поднялись из постели Алешу Прахова. Вскоре появился на улице и Паша Кивачев. Все на нем было новенькое. Башмаки, кепка, брюки. Ученики направились к школе. Около дома Кораблевых Катя Прахова потянула Варю за руку. «Витю надо позвать». «Зови, если хочешь. Я не пойду». «Опять поссорились?» догадалась Катя. сто первый раз. Ну да я вас сегодня же помирю». «Посмей только!» вспыхнула Варя. Но Катя рассмеялась и убежала к Кораблевым. Школьники вышли за околицу. Воздух был ясен, прозрачен, солнце хорошо пригревало, ветер дул попутный, словно все прочило в счастливый путь. Впереди видны были поля, луга, перелески и высокий дом на школьной горе, на крыше которого празднично горел сейчас красный флаг. И хотя осень властно вступала в свои права, но школьная гора в это утро расвела по-весеннему – Ожили белые тропки, что тянулись от колхоза в школе. Запестрели цветными платками, кофтами, рубашками. Звучали голоса, песни, смех. Школьники шли стайками, тянулись цепочками. Первоклассников сопровождали матери, отцы, бабушки. Школьный двор, поросший за лето густой травой, зашумел. Первый школьный день. Сколько принес он восклицаний, объятий крепких мальчишеских рукопожатий. Ребята заглянули во все школьные уголки, в сад, на участок, в дровяной сарай, полный могучих березовых плах, в юнацкую кладовушку, в мастерскую. После разлуки все было дорого и мило. Без конца крутился ворот колодца, поднимая ведра со студенной водой, и школьники пили ее с таким удовольствием, словно лучшей воды не бывало на свете». На спортплощадке мальчишки щеголяли друг перед другом своей ловкостью, крутились на турнике, карабкались вверх по канату, прыгали через ров. В пестрой толпе школьников Костя заметил невысокую поджарую фигуру Вани Воробьева и бросился к нему. — С нами, да, восьмой? — Чуть повыше, в девятый. Решил вот на старости лет доучиться. — А в колхозе ты разве... «Ничему не научился?» – спросил Костя. «В бригаде я много чего узнал полезного, но этого мало», – признался Воробьев. «Хотели агротехникам в колхозе поставить?» «Да нельзя, не доучился. А я хочу в Тимирязевку пойти. Без десятилетки туда не попадешь». Задолго до звонка восьмиклассники собрались на втором этаже в просторной светлой комнате. Это был их класс. Три окна смотрели в сторону высокого. Через них были хорошо видны тропка, ведущая колхозу, поля, речка, дома колхозников, площадь посреди села, маленький сквер с памятником Ленину. «Ребята, смотрите!» – закричала Варя, распахнув окно. – Класс-то наш, у всего колхоза на виду. «Да, все видно, как на ладони», – согласился Прахов. Школьники начали рассаживаться за парты, Ребята из Соколовки, как всегда, держались дружной стайкой и заняли самые последние места. Лепатовцы, общительные и веселые, быстро смешались с другими учениками. Новички из дальних деревень Хрущева и Денисовки сели отдельно, у стены. Почаевские немного пважничали, их колхоз, вторая пятилетка, считался самым крупным и богатым по всей округе. Почаевские мальчишки, как по сговору, были одеты во фланелевые куртки со светлыми застежками-молния, а девочки – вязаные пестрые джемперы и голубые косынки. Фасон держите, потрунил над Почаевскими Костя. Поди весь универмаг в городе скупили. Нам можно, с достоинством ответил плотный, плечистый Сема Ушков, играя с замочком молнии. У нас на трудодень, знаешь, сколько приходится? Вашему Высокову и во сне не снилось. Ничего, не уступим. А вот вы про культуру забыли. Где у вас клуб, а радио? Запланировано. Запланировано. А у нас вот к Новому году электричество загорится в каждом доме. А у нас артезиан копают на сто метров. Зальемся теперь водой. — Воды у нас хватает, а вот мы свое кино заведем. — А тяжеловозов наших видал на конюшне? — не сдавался Ушков. — По полторы тонны тянут, не лошади, дизели, а еще у нас. — У нас, у нас! — перебил их Алеша. — Теперь пойдут весь год колхозами похваляться, тоже мне члены правления. — Давайте про что-нибудь другое. Ушков, отгадай загадку. «Какой зверь самый бедный?» э -э, не знаешь?» «Да козел, ему побриться не на что!» В классе засмеялись. Этого Алеша только и ждал. Он чувствовал себя точно рыба в воде, переходил от одной парты к другой, предлагал помериться силой, рассказывал необыкновенные истории про зайцев, уток, про сама, на котором он чуть ли не катался верхом. «А про самоходную парту слышали?» «Покажи, Прахов, покажи!» — закричали Соколовские. Алёша сел за парту и, отталкиваясь от пола ногами, заставил её двигаться по всему классу. «Новинка! Учтите, может и пригодится!» В класс вошёл запоздавший Витя Кораблёв. Заметив пыхтящего Алёшу, он засмеялся. «Прахов в своём репертуаре!» «Значит, учебный год начался?» «Все правильно!» Он отыскал глазами Варю. Рядом с ней за партой сидела Катя Прахова. Девочка поднялась и кивнула Вите на свободное место. В ту же минуту Варя схватила подругу за руку, усадила рядом за собой и шепнула. «Не смей! Сиди!» Кораблев растерянно потоптался на месте. «Давай-ка на мою самоходную!» Подмигнул ему Алеша. «Со мной веселее!» И Витя сел рядом с Праховым. Наконец прозвенел звонок. Первый звонок в этом учебном году. Он почему-то напомнил снежную зиму, одинокую кибитку с колокольчиком под дугой и дальнюю-дальнюю дорогу. Все насторожились и повернули головы к двери. «Кто-то из учителей войдет первым!» Вошли сразу двое. Директор школы, и Галина Никитична. Федор Семенович представил ученикам новую учительницу и сказал, что она будет у них классной руководительницей. Галина Никитична оглядела ребят. Витя рассказывал, что восьмой класс в прошлом году никогда не был особенно дружным. Ребята тянули в разные стороны и старую классную руководительницу не любили. «Много ли у меня здесь друзей? На кого я могу опереться?» – подумала Галина Никитична. Вон поглядывают на нее Варя Балашова, Костя Ручьев, Паша, Митя. Но большинство учеников Галина Никитична видит впервые и ничего о них не знает, и они смотрят на нее серьезно, испытующие. «Теперь познакомимся», сказала учительница. «Меня зовут Галина Никитична». Глава четвертая. Последу. После уроков выдавали учебники. Костя получил стопку книг. Держа учебники обеими руками, словно хрупкую дорогую посуду, и выставив острые локти, мальчик потолкался через коридор, заполненный школьниками, вышел в сад и опустился на траву. Были в стопке новенькие книги, еще пахнущие типографской краской были и поддержаны засаленными краями страниц, честно послужившие уже ни одному ученику. Костя полистал один учебник, другой, третий. На первых страницах было немало знакомого, но чем дальше он углублялся в книги, тем все более загадочным и притягательным становился мир знаний. Вытянувшись на траве, Костя зачитался учебником географии и не заметил, как мимо кустов Прошли Варя и Катя. Потом их догнал Витя Кораблев. Катя сразу нырнула куда-то в сторонку, а мальчик, забежав вперед, загородил Варе тропинку. «Может, поговорим?» Усмехаясь, спросил он. «Не о чем нам говорить. Пусти меня». «Нет, поговорим. Почему ты не хочешь сидеть со мной за одной партой?» «Я с такими не сижу». «С какими такими?» — насторожился Витя. Варя вскинула голову. «Сколько дней прошло?» «Пять. Неделя. А ты все молчишь про худую лодку. Молчишь, я, мол, не я. В кустиках схоронюсь, отсижусь». «Было бы, в чем каяться. Кто-то плавает, как топор. Но я из-за него слезы лей. Спасибочки!» Витя насмешливо поклонился. — Я теперь знаю, кто ты. — Ты... ты просто трус! — выкрикнула девочка. — Трус? Я? — побледнел Витя. — А ты, значит, храбрая. Как задачка не выходит, так ко мне. Сочинением плохо опять труса за бока. Смелая. — А я у тебя списывала? — Списывала, не списывала, а заглядывала. Недаром на парте рядом сидела. — Да ты... «Ты еще и...» Варя не нашла нужного слова и бросилась в сторону. Из глаз ее брызнули слезы. Обогнув вкус смородины, она едва не споткнулась о Костю. Тот вскочил на ноги, раскрытая книга выпала у него из рук. Слезы на глазах у девочки точно обожгли Костю. «Кто тебя тронул? Кто? Говори скорей!» Варя молчала. Невдалеке мелькали белая рубашка, и клетчатая кепка Вити Кораблева. Не замечая кустов, Костя кинулся ему наперерез. «Ты что, задираешься? Силу пробуешь?» Витя остановился и насмешливо продекламировал. «А он мятежный, ищет бури. Только зачем же смородину ломать?» Не успел Костя ничего ответить, как подбежала Варя и встала между мальчиками. «Иди себе! Иди!» – тихо сказала она Вите. Тот помахал ей рукой и, насвистывая, пошел из сада. «Глупый, зачем ты на него наскакиваешь?» Не глядя на Костю, спросила Варя. «А все же обидели тебя. Я вижу», — упрямо сказал Костя. Девочка долго смотрела на дорожку, по которой уходил Витя Кораблев. В воскресенье утром Костя пошел к Варе за учебником. Около дома Кораблевых он заметил Витю, Тот стоял с мешком за плечами окруженной компанией школьников и умышленно громко обсуждал с ними, куда лучше пойти за орехами, в Николину рощу или к Спиридонову озеру. А глазом косил да косил на дом Балашовых. Варя через окно, наверное, все видит и слышит, и едва ли стерпит, чтобы не примкнуть к такой веселой компании. Время шло, ребята заговорили, что пора выходить, а девочка все не появлялась. Витя, скрипя сердце, повел ребят в лес. Но едва школьники прошли мимо дома Балашовых, как Варя выскочила на крыльцо с кошелкой в руках и бросилась было вслед за ними, но потом раздумала и вернулся. Костя, скрытый кустами палисадника, видел все это и никак не мог понять, почему Варя так расстроена, если только из-за орехов так это легко поправить. Мальчик посидел немного в раздумье, потом отыскал Кольку с Петькой и позвал их в лес. Вместе с ними он зашел к Варе. «Ребята просятся за орехами, давай покажем им хорошие места». Девочка с удивлением подняла голову. Но нет, Костя был серьезен. Он ничего, конечно, не знал. «Пойдемте», — согласилась Варя. Лес встретил пришельцев сдержанным ропотом, словно попенял, что они так редко стали навещать его. Осыпалось под легким дыханием ветра пестрая листва деревьев. Гасли осенние огненные краски. В дубравах хрустели под ногами глянцевые, точно отполированные желуди. Весь лес стал прозрачнее, легче, светлее, словно напоследок решил ничего больше не скрывать от людей в кустах обнаружилось пустое уютное гнездышко. Издалека были приметны старый гриб в огромной набекрень сидящей шляпе, грозди пунцовой калины, голубоватый можжевельник с черными, сморщенными ягодами, шиповник, бузина. Орехов было вдоволь. Только не ленись, смотри вверх, пригибай к земле тугие ветки, и созревшие смуглые орехи легко выпадали из гнездышек. Но Варя, как приметил Костя, почему-то чаще смотрела вниз, на опавшие листья, чем на кусты орешника, и кошелка ее в руках была почти пуста. — Ты чего скучная такая? — спросил Костя. — Я? — вздрогнула Варя. — Совсем нет. Просто мне не везет сегодня. На счастливый кус не попаду. — Да вот же он счастливый. Подними голову. Кивнул Костя на курчавый куст, усеянный звездчатыми груздями орехов. «Ах, да!» Смутилась девочка, делая, протирая глаза. «Очень много паутины в лесу! Все глаза залепило!» Костя отошел в сторону и долго наблюдал, как Варя рассеянно обрывала орехи. Ему стало даже обидно, что такой богатый куст пропадает зря. Он понимал, что тут виновата «не паутина» и дело совсем в другом. Видно, Кораблев серьезно обидел девочку, но как и чем? Этого Костя никак не мог разгадать. После случая с орехами он еще зорче стал следить за Кораблевым и Варей. Но Варя, обычно так много времени проводившая с Витей, теперь почти не встречалась с ним, они больше не готовили вместе домашние уроки, не обменивались книгами, Не ходили в лес ни за грибами, ни за орехами. Костя ничего не мог понять. Он вновь сделал попытку узнать у Вари, чем же обидел ее кораблев. Но девочка только пожала плечами. Не думай об этом, ничего и не было. Но Костя не успокоился. Стоило Вите подойти к Варе в перемену или догнать по пути в школу, как мальчик появлялся рядом или следовал по пятам. К счастью, девочка не проявляла никакого желания вступать в разговоры с Витей. Костя мог оставаться спокойным, но Кораблёва это начинало выводить из себя. Однажды после занятий Костя заметил, что Витя направился следом за Варей. Девочка оглянулась раз, другой и, миновав мост через Чернушку, неожиданно повернула вправо к колхозным огородам. Витя прибавил шагу. Костя, недолго думая, спустился со школьной горы напрямик чернушки, перешел ее вброд. Витя торопливо шагал от моста, крича Варе, чтобы она его подождала. Костя, выломав палку, принялся для виду рыться в обрывистом песчаном береге, и когда Витя приблизился, приглушенно позвал его: Кораблев, иди скорее сюда, только тихо! Мальчик с недовольным видом остановился. «Чего там? Смотри, на какую я нору напал, не иначе барсук на зимовку залег». Костя цепко схватил Витю за руку и потянул под отбрыв. Тот окинул взглядом взрыхленный песок и ничего не увидел, кроме небольшой кротовой норки. «А может, медведь?» — насмешливо сказал он. «Ты думаешь?» — простодушно спросил Костя. «Давай покопаем. не Небывалый же случай». Витя с досадой выскочил на берег, оглянулся по сторонам. Варя нигде не было. — Ты... ты чего мне голову морочишь? — резко обернулся Витя. — И по пятам за мной ходишь, сыщик. Костя помолчал немного и решил объясниться на чистоту. — А ты не очень досаждай ей. Варька и так, как воду опущенная. Чем ты ее донял, говори. — Ох и грозный, как я погляжу. Усмехнулся Витя, переходя на свой обычный, полушутливый, полунасмешливый тон. Мы уж как-нибудь поладим, коль вместе сядем, без тебя обойдется. Бабушка надвое сказала, то ли будет, то ли нет, то ли дождик, то ли снег. Бывает и на старуху проруха. Имей в виду кораблев, держи в памяти ручьев. Так, бросая друг другу многозначительные намеки, брели они вдоль берега реки, мимо колхозных огородов и ферм, пока не разошлись по домам. Глава 5. Восьмой класс. Внешне в восьмом классе все обстояло благополучно. Ребята учились не хуже других. На уроках в меру шумели и проказничали. Они считали свой класс дружным и сплоченным, и не без гордости похвалялись. «У нас, ябедников, нет. Сор из избы. Не выносим». И чем внимательнее Галина Никитична присматривалась к школьникам, тем все более убеждалась, что класс не из легких. Учительница нередко замечала, как Костя Ручьев схватывался в яростном споре с ее братом. Каждого из них поддерживали приятели, и весь класс делился на два лагеря. Вот и сегодня, в большую перемену, вновь разгорелся спор. Костя достал тетрадку и объявил запись желающих работать в школьной бригаде высокого урожая. «Опять проса будете выращивать?» – невинным голосом спросил Кораблев. «Будем!» – вспыхнул Костя. Тогда не зевай народ, записывайся. Засмеялся Витя. Рекордный урожай обеспечен. У Ручьева уже есть опыт в таких делах. Ты его опыт не цепляй. Не задача у каждого может быть. Ступился за Ручьё.